Опять с утра вскочите, вприжетесь и понесетесь. Тьфу, принесла нас нелегкая в этот город проклятущий. Вы этому своему Соломончу скажите, что человек не паровоз, не железный небось, скотина и та заезживается». Но вряд ли на Гольденберга могли бы воздействовать такие соображения. Но другой же день после успеха Гамлета,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 Сначала она пробовала отказываться, но антрепренер провел с ней серьезную беседу, объяснив, что от благосклонности отцов города напрямую зависит благополучие всей труппы. Подумав и обсудив это с Мерцаловой, Софья согласилась. Марья Мерцалова, между тем, все реже и реже выходила из дома. Ее фигуры, еще месяц назад казавшиеся точеной, сейчас...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 Та выслушала, не перебивая, спокойно спросила, «А ты чего же хотела? Дело обычное и житейское. С графом это тебе повезло. Мой совет, соглашайся скорее, пока не передумал. Ты молодая, красивая, и много с него возьмешь, пока надоешь». «Маша!» — взмолилась Совхи, вскочив с табуретки. «Да что ты говоришь такое? Да как же ты так спокойно об этом? Господи, что же мне делать?»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 Не могу так. Всем поначалу противно, неожиданно серьезно и понимающе сказала Мирцалова. А потом и ничего, еще противней будет, когда разобедится вот такой папашка. С антрепренером договориться, с газетчиками тоже всем заплатит, тебя со всех ролей снимут, бенефисах и тюбейса не дадут, в рецензиях гадости про твою бездарность писать начнут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 в другое время сделанные в записке ошибки позабавили бы софью она уже получала немало таких посланий от молодых купчиков зачистивших из за нее в театр и вечерами читала их мерцало заливаясь от смеха. но упоминание песни той самой которую она от отчаяния запела для пьяного купца в кабаке у стини в ту страшную ночь свою последнюю ночь в грешневке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 Ну так и перебирайся в Москву. Бери уроки вокала, учись, становись настоящей актрисой. Вижу, что у тебя имеются способности, их нужно развить. Я под боком буду, помогу, если будет надобность. Что ж ты молчишь? Соня? А не скажи, пожалуйста, — осторожно начала Соня. К тебе примерно полтора месяца назад должен был заходить некой Владимир Чермянской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 о том, что ей в самом деле нужно всерьез учиться вокалу или, по крайней мере, купить инструмент, о марфиных заработках в мастерской, о потерянной навсегда грешнивке, о Катерине и о том, как и где ее искать. Опомнили Соби уже тогда, когда за окном началось витать и с улицы мужской хриплый голос зычно возгласил «Мадам, ждать вас!»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 Боже мой, Аня, ну, ну как же так? И ты только сейчас, и ты так спокойно? А вот так, пожалуй, сестра плечами. Да ты не плачь, что плакать? Давно, еще в марте. Да что ж ты, Соня, вот ведь глупая какая. Я ведь с ним шесть лет прожила и каждый день этого ждала. И так чудо, что столько времени продержался. Аня, о чем ты говоришь?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 а все-таки надеялась. Помнишь, как Марфа говорит, «Баби ум короток, не плачь, где наша не пропадала?» А лучше после закрытия сезона сама ко мне приезжай. Может, статься Екатерин к тому времени объявится. Говоря это, Анна не плакала. Даже капли горечи не было в ее сухих спокойных глазах и насмешливые улыбки.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 Озявший извозчик встретил их сердитой бранью сквозь зубы. Анна заставила его замолчать двугривенной монетой. Взобралась в пролетку и приказала. На станцию. Софья махала сестре рукой до тех пор, пока пролетка не скрылась за углом. И потом, еще долго стояла, прислонившись плечом к покрытой седой измразью калитки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 Софья, вскочив, порывисто кинулась ей на шею, неловко зацепила рукавом коробку с пудрой, та высыпалась ей на платье, и они обе сахами и причитаниями принялись стряхивать белую пыль салову сукна. Поправляя какую-то складку, Софья мельком взглянула на Мерцалову и удивилась странной горечи, на миг исказевшей лицо Марьи. Но в следующий миг подруга улыбнулась,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 Наконец, впереди показалось длинное, сияющее окнами здание гостиницы Эдельвейс. Женщины вышли из пролетки, Мирцалова расплатилась с извозчиком. «Пойдем, провожу, ты сама нипочем не найдешь, заблудишься». Вдвоем они прошли высокие застекленные двери, миновали поклонившегося швейцара. Мирцалова на ходу сунула ему гривенник. Прошли через ярко освещенный вестибюль, тут же оказались на непроглядной черной лестнице, и Софья подумала, что подруга оказалась права, сама бы она тут блуждала до второго пришествия. Но Мерцелова спокойно и уверенно провела ее по темному переходу, повернула в один коридор, в другой, затем снова лестница, снова узкий проход, и, наконец, неяркий свет длинного коридора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 сунул ключ к себе в карман и спокойно сказал вот и свиделись матушка я сейчас умру подумала Софья. почему то она не чувствовала никакого страха только бесконечное разочарование и озно охвативший все тело руки дрожали и она спрятала их под шалью машинально посмотрела на окно вспомнила что находится на третьем этаже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 «Моей ты породы, Софья Николаевна, сразу я почуял, зато и полюбил». «Вы пьяны», — хрипло сказала Софья. «Уймитесь и позвольте мне уйти». «И позволю», — неожиданно сказал Муртемьянов. «Что ты так глядишь? Думала, ссильничать смогу. Мне это без надобности. Я так с бабами и в молодых годах не обходился, а сейчас и вовсе невместно будет».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 Но опасаясь, что опьянеет, она не допила до конца. Мартемьянов, заметив это, усмехнулся. Ты пей, Софья Николаевна. От хорошего вина не скорых милеют. Вон фрукта всякая, сыр, бери на здоровье. Голодна, не бойся, спектакли своего. Хочешь, ужин закажу, увольте. Ну, как знаешь. Мартемьянов налил себе еще вина встал. С бокалом в руке прошел к окну. Глядя на улицу, спросил. «Стал быть, любовь у вас большая». «И вам об этом?» Начала было Софья, но Мартемьянов, не оглянувшись, махнул рукой. «Знаю, что скажешь. Много ли вашей сестре в твои-то годы надобно? От зверя купчины неотесанного спас? Бог весть куда по сцене скакать спровадил? Герой!»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 моей породы. От чего же вы? Софья не закончила фразы, почувствовав, что это будет совсем уж глупый вопрос. Но Муртемьянов снова догадался. Залпом допил вино, вернулся к столу и, наклонившись к Софье, негромко сказал: "От чего сразу не заявился, спрашиваешь? Ну пугать боялся. Боялся, что снова подхватишься"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 а потом и хозяйка потребуется, и не актриса какая, а барышни из приличных, чтоб с ней по гостям разъезжать, у себя принимать и прочее всякое, что по положению надобно. Я тебя обижать не хочу, только ты ведь и сама знаешь. Не пары ему ты теперь, а здесь тебе остаться, по рукам пойти. Да ты не вскакивай, не плашись, говорил же, что обижать тебя не хочу, сама ведь уже поди осмотрелась.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 как можно спросил спросила софья изо всех сил сжимая под скатертью снова задрожавшие руки знамо дело уверенно ответил муртемьянов мы с тобой первым делом от Селева, уедем хочешь в москву подадимся али в петербург тебе там самое место я ведь цельный месяц слушал что про тебя тут говорят да в газетах пишут сам я не больно понимающий но люди то говорят что талан у тебя редкой Поедем в столицы. Каких хочешь, учителей возьмешь. Хоть петь, хоть плясать обучат. На любую сцену потом поступишь, хоть и в императорский театр. А лучше прямо за границу. Денег хватит. Я на тебя ничего не пожалею, хоть сам нищий останусь, а ты у меня звездой светиться будешь. И ни один хлыщенок даже близко подступиться не посмеет. Самолично башку скручу. Софья молча встала, подошла к двери. Взявшись за ручку, обернулась, посмотрела на купца. мартемьянов поднялся, подошел, и вот теперь дверь. Софья уже перешагивала порог, когда он взял ее за плечи своими горячими тяжелыми руками. Она чуть не присела под их весом. Приблизился вплотную и, глядя в испуганное лицо девушки, темными упорными глазами сказал. «Я ждать буду, Софья Николаевна. Что не решишь?»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 Также открыла, прочла двод, не смогла тебе отдать. Боялась, что ты повесишься еще здорово. Еще одна, непонимающе переспросила Софья. Где же оно?» С минуту мерцалого медлила. Затем взяла со стола свою сумочку, открыла, вынула, сложенный в четверо лист дешевой гостиничной бумаги. Вот, читай, что уж теперь.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 «Бог тебе, сутья!» — наконец сказала Софья, вставая. На пороге она задержалась, словно желая сказать еще что-то, но не стала, и молча вышла в сень. Мирцалова не обернулась, она еще долго сидела неподвижно, прислушиваясь к поднявшему сушуму за стеной. Шумела Марфа, громогласно задавая вопрос за вопросом, ответы на которые слышно не были.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 Разглядев в полумраке вошедшую, спросил: Ты, Мария Аполлонна? Я Федор Пантелеевич, спокойно ответила та. Подойдя к столу, села без приглашения, и сняла мокрые перчатки, подняла на купца лихорадочно блестящие глаза. Что ж, что я обещала сделала? За тобой дело. Что, Софьей? помолчав, спросил он. Не бойся, топиться не побежала.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 Он их все до одного мне и отдал. Вот только самые первые я пропустила. Но ты, Фёдор Пантелеич, зря не беспокойся. Я Софье такую записочку от него показала, что она теперь посмотреть не захочет на него. Откуда взяла? Хмуриса, недоверчиво глядя на Мерцалова, спросил купец. Та снова дернула плечом. Помолчав, сказала. «Не твоя забота. Я все, как ты сказал, исполнила. но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 В этот миг в дверь постучали. Приглушенный голос коридорного возвестил. «Записка для господина Мартемьянова. Сей же минут доставить елена Быстрыми шагами купец подошел к двери. Мерцелова едва успела шагнуть в сторону. Мартемьянов тут же вернулся, на ходу разворачивая письмо. Поднес к пламени свечи лист бумаги с неровными косыми строками и остро всматривающийся в лицо купца Мерцалова увидел, как дернулся желвак на его скуле. Опустив письмо и в упор глядя на актрису, Муртемьянов медленно и почти испуганно сказал, «Вот, согласна она, Сонюшка-то, пишет, что хоть сейчас готова. Господи милосердный!» Мерцалова молча встала,